Земля. Тридцать дней до конца света. Сэм Кац уже собирался открыть дверь, когда понял, что на нем нет штанов. Он постоял немного, прикидывая варианты. В спальне лежали брюки, но идти туда было далеко, а позвонили уже дважды. Что грубее, открыть дверь в трусах или заставить гостя ждать? Он собрался было совершить марш-бросок на спальню, когда раздался третий звонок — Долгий, настойчивый писк. Сэм с неохотой открыл. На него пристально смотрел высокий усатый индиец с красной сумкой в руках. «Привет, Радж», — произнес Сэм, протягивая доставщику охапку банкнот. «Как дела?» «Где штаны твои?» — требовательно спросил Радж. Сэм натужно улыбнулся. «Извини, Радж, я только что из душа не успел надеть». Радж сложил руки на груди. «Ты не только что из душа». «Ты этот день не мылся? Признай это!» Сэм уклончиво фыркнул. «Так как твои дела? Как рубайна? Не меняй тему разговора!» Радж наклонился вперед и продолжил шепотом. «Мы беспокоимся за тебя, Сэм. Не только лишь я. Все в бомбейском дворце волнуются». Он поднял свою сумку. «Здесь слишком много еды для одного тебя. Виндалу из курицы, ягненок тандурии, Тарелка закусок Великий Султан, суп, лепешки наан, коктейль Манго ласси Радж покачал головой. — Слишком много. — Это не... это не мне одному, — проблеял Сэм. — У меня тут вечеринка. Друзья придут. Радж саркастически поднял брови. — Правда? — Тогда скажи, как этих друзей называют. Сэм отвел глаза. — Дай-ка вспомнить. Джон, Пол. Джордж, Радж тряхнул головой. Это все Битлз? Ты перечисляешь имена знаменитых певцов из Битлз? Сэм посмотрел себе под ноги. Это все мне, признался он. Сэм, мягко произнес Радж. Сколько я уже тебя знаю? Сэм посчитал. Он делал заказы в Бомбейском дворце с первого курса колледжа. Около четырех лет, предположил он. Четыре года? — согласился Радж. — Мы ведь друзья, да? Я кладу тебе дополнительный пури. Доставляю после десяти. Сэм кивнул. — Конечно, мы друзья, Радж. Тогда слушай мой совет. Он наклонился к Сэму и прищурился. — Я думаю, пора тебе найти жену. Сэм рассмеялся. — Радж, мне же всего двадцать три. — К твоим годам я уже успел жениться и родить двух крепких сыновей. Знаю, но у меня все не так. «Ну, то есть у ваших-то срубайной родителей был договор?» «Это правда», — согласился Радж. «Я везунчик». Они немного постояли молча. «Я положил тебе побольше пури», — сказал Радж. «И твой любимый зеленый соус». «Спасибо, Радж. Я оценю». Мужчины церемонно обменялись рукопожатием, и Сэм закрыл дверь, сжимая в руках заляпанную жиром сумку. Последнее время он начал заказывать еду в таких количествах, что ему клали несколько наборов столовых приборов, предполагая, что заказ на компанию. Но когда он вытряхнул на тумбочку «сегодняшний обед», оттуда выпала только одинокая пластиковая вилка. Сэм поискал нож или ложку, их не оказалось. Видимо, сотрудники Бомбейского дворца считали его таким свинтусом, что не удостоили полным комплектом. Шеф-повар, наверное, думал, что он тут хлеб в соусы макает. Или так пьет, прямо из пластиковых контейнеров, будто какое-то чудовище. Сэм прикинул, что такими темпами он и весь день без штанов прощеголяет. Он заглянул в спальню и прихватил оттуда свои мятые вельветовые брюки. Сэм хотел было надеть их к обеду, но в штанах оказалось неудобно и тесно. Так что он швырнул их на пол и пожал плечами, все равно глазеть на него «Некому». «Ну, — заключила Элиза, — кажется, девушкой тут и не пахнет. Это уж наверняка», — согласился Крейг. «А что он смотрит?» Крейг увеличил изображение на экране телевизора Сэма. «Очень странные тела. Программа о людях с физическими дефектами». «А получше ничего не нашел?» «Да просто крутят сейчас одну тягомотину. Выходные же!» «Нормальные люди по выходным дома не сидят, телевизор не смотрят». Элиза с отвращением покачала головой, когда он в последний раз выходил из дома. Крейг нажал Х-50, и они посмотрели выходные Сэма в обратной перемотке. Он вытащил изо рта кусочек тандури, вернул их в контейнеры и быстро запихнул обратно в сумку. Подбежал к входной двери, протянул еду Раджу, забрал свои деньги. «А можно еще быстрее». Крейг нажал х 500 и действие резко ускорилось. В квартире Сэма стало светло, потом темно и снова светло, за окнами прыгало мечом солнце. С багета в кухне сошли зеленоватые пятна плесени. Он вернул себе прежнюю форму и опять стал съедобным. А вот Сэм все это время пролежал трупом на футоне. За исключением похода в аптеку он не выходил из дома уже три дня. Между их домами. «Даже полумили не наберется», — сказал Крейг. «Он всего в шести кварталах от Лоры». «А кажется, почему-то... Что за три девять земель?» Крейг промотал к настоящему моменту и нажал на воспроизведение. Сэм на экране уронил на грязный дощатый пол лепешку. Помедлил немного, выглянул в окно, проверяя, не смотрит ли кто, и быстро сунул кусок в рот. «Фу!» — протянула Элиза. «Вот поросенок!» «Мне кажется, ты слишком строга к нему», — сказал Крейг. «У него явно в жизни черная полоса». «Но многие его ровесники чувствуют себя не в своей тарелке. Сама видишь, парню всего двадцать три». «А знаешь, кому еще было двадцать три?» «Александру Македонскому, когда он завоевал весь известный ему мир». «Слушай, ты несправедлива». «Почему?» «Они одного вида, одного пола, одного возраста. Даже внешне чем-то похожи». Элиза перехватила мышь Крейга и открыла сервер. Набрала в поисковой строке «Александр Македонский, 23 года». На экране появился македонский завоеватель с мечом в руке. У его ног плакали от испуга десятки взятых в рабство людей. «Не понимаю, что ты пытаешься доказывать», — буркнул Крейг. Элиза открыла окно с Сэмом в Манхэттене наших дней и подтащила его к окну с 23-летним Александром. Они действительно были очень похожи. Крепко сложены и примерно одного роста, около 175 сантиметров. Александр был чуть более мускулист, особенно в плечах. У Сэма были ровнее зубы. Ни один из них на красавчика не тянул. Элиза и Крейг молча сидели перед компьютером, сравнивая двух мужчин. В левой части экрана Александр указывал на случайных рабов, предоставляя Фортуне решать, кому из них умирать правой части экрана, Сэм рылся в интернете в поисках порно. «Ну ладно», — сказал Крейг. «Допустим, Сэм не так уверен в себе, как Александр. Что с того? Даже если он последний трус, все еще может получиться». «Это как же?» «Ну, на дворе 2012 -й. Мужчина не обязан делать первый шаг. Мы еще не видели, как дела у Лоры. Может, хоть она не такая... жалкая?» Я хотел сказать замкнутая. Но да. Он нашел квартиру Лоры и увеличил изображение. Посмотрим, что тут у нас.